Плащаница Все три евангелиста синоптика упоминают плащаницу, в которую было завернуто тело Иисуса при погребении. Иоанн для обозначения плащаницы употребляет термин пелены. В нашем исследовании жизни и учения Иисуса мы неоднократно упоминали Туринскую плащаницу, однако до настоящего времени не останавливались подробно на истории этой христианской святыни. Пришло время рассказать о ней. Ее история прослеживается, начиная с 1353 года, когда французский рыцарь Жофруа де Шарни объявил, что плащеница находится у него. В 1452 году она была выкуплена Людовиком I Савойским и хранилась в Шамбери, где пострадала при пожаре в 1532 году. С 1578 года плащаница хранится в Туринском соборе. Плащеница представляет собой длинное полотно, приблизительно 4,4 на 1,1 метра, на котором изображен обнаженный мужчина с длинными волосами и бородой. Его руки сложены крестообразно на поясе. Одна часть плащаницы содержит фронтальное изображение мужчины, другая его же изображение со спины. Изображение расположены вдоль полотна таким образом, что голова мужчины в обоих случаях оказывается возле середины полотна, а ноги по краям, то есть изображения развернутые в противоположном одно от другого направлении. Если считать плащаницу погребальной переной, а изображение на ней отпечатком тела умершего, то очевидно, что тело было положено на одну половину полотна и закрыто другой половиной, перекинутой через голову усопшего. Вопрос о подлинности плащаницы продолжают активно обсуждать в научном сообществе. Некоторые считают ее средневековой подделкой. Против этого, однако, говорит тот факт, что после многих лет исследования химического состава изображения на плащанице ученые пришли к однозначному выводу: «плащаница — не живописное изображение, так как на ней не удалось найти каких-либо следов краски о том, что источник изображения на плащанице не кисть художника, а само тело умершего, свидетельствует проведенные исследования, согласно которым изображение ярче в тех местах, где ткань вплотную примыкала к телу, и бледнее там, где между тканью и телом возникало расстояние. В 1988 году плащаница была подвергнута радиоуглеродному анализу, который показал, что ее можно датировать 13 веком. Однако данные этого анализа были впоследствии неоднократно оспорены и научно опровергнуты в частности в 2013 году новые исследования проведённые профессором Подуванского университета Джулио Фантис с использованием методов инфракрасной и рамановской спектроскопии химического и многопараметрического механического анализа показало, что плащаница с большой вероятностью датируется временем жизни Иисуса Христа Еще одним аргументом против того, что плащаница является средневековой подделкой, служит расположение следов крови на ней. В средние века считалось, что при распятии гвозди вбивались в ладони. И если бы художник подделывал плащаницу, он изобразил бы раны именно на ладонях. Между тем, следы крови на плащанице находятся в зоне запястья каждой руки. О том же, что во времена Христа гвозди при распятии вбивались именно в запястье, а не в ладони, ученым стало известно лишь в новейшее время. Задолго до того, как Жефруа де Шарни объявила плащаницы, пластинице о нерукотворном образе Спасителя существовало на христианском Востоке. Более того, сам этот образ был широко известен. Его первое упоминание связано с садой Эдесса персидским царем Хасроем в 545 году. Согласно церковному историку Евагрию, когда Хосрой готовился к штурму города, отчаявшиеся жители принесли богоданный нерукотворный образ. Этот образ жители Эдессы окропили святой водой, и затем той же водой окропили насыпь, построенную Хосроем. После этого им удалось поджечь насыпь, и через три дня Хосрой бесславно удалился. В течение четырех столетий нерукотворный образ хранился в Одессе и был главной святыней города, куда для поклонения ему стекались многочисленные паломники. В 944 году он был торжественно перенесён из Одессы в Константинополь и помещен во дворцовый храм Богородицы Фарской, который стал местом его постоянного пребывания на последующие 270 лет. Незадолго до взятия Константинополя крестоносцами он был перенесён в храм Влахернской Божьей Матери. Следы нерукотворного образа теряются после разграбления Константинополя крестоносцами в 1204 году. Как и многие другие святыни восточной церкви, он, скорее всего, оказался в руках латинских рыцарей и был вывезен из византийской столицы на запад. Имеется ли связь между Туринской плащаницей и Эдесским константинопольским нерукотворным образом? В течение долгого времени такая связь отрицалась прежде всего на том основании, что на плащанице отпечаталось целиком тело умершего, тогда как нерукотворный образ, насколько можно судить по его многочисленным спискам и свидетельствам о нем, содержал только отпечаток лика Иисуса Христа. Однако в последней четверти XX века целый ряд ученых пришли к выводу, что Туринская плащеница и Эдельский образ один и тот же объект. Этот вывод был сделан во-первых на основании поперечных складок, имеющихся на плащанице. Они свидетельствуют о том, что плащаница складывалась в восемь раз и в течение длительного времени хранилась в сложенном состоянии. Едесский рукоторный образ вполне мог быть идентичен той части плащаницы, на которой отпечатался лик Христа, и именно эта часть сложенной плащаницы могла демонстрироваться паломникам, приходившим для поклонения образу сначала в Одессе, затем в Константинополе. Во-вторых, целый ряд литературных источников свидетельствует о том, что именно погребальная плащаница Христа, а не просто изображение его лика до 1204 года находилась в Константинополе. Николай Мисарит в то время Скивофилокс, сосудохранитель ризничий, императорской церкви во имя Божией Матери Фаросской, в 1200 году упоминает гробные пелены Христа. По его словом, они из льна, дешевого простого материала, еще дышащий миром, возвышающийся над тлением, так как необъятного, мертвого, обнаженного, умощенного после страстей обвивали. Робер де Клори, автор завоевания Константинополя, написанного в начале XIII века, говорит: "И среди других была церковь, называемая церковью Богородицы в Лахернской, где хранилась плащаница, в которой был обернут Господь, и которая вставала каждую пятницу, чтобы облик Господа нашего был ясно виден. И никто, ни греки, ни франки, не знает, что стало с этой плащеницей после завоевания города. В 1205 году Феодор Ангелус в письме папе Иоанн Кенсию III свидетельствует. Венецианцы поделили между собой сокровища из золота, серебра и слоновой кости, тогда как французы сделали то же самое с мощами святых и самой великой святыней – плащаницей, в которой Господь наш Иисус Христос был завернут после своей смерти и перед воскресением. Мы знаем, что эти святыни хранятся их похитителями в Венеции, во Франции и в других местах, а святая плащаница – в Афинах В третьих, согласно источникам, эдесский образ включал изображение не только лика Христа, но и всего его тела. В частности, одна из латинских рукописей X века включает рассказ, относящийся к VIII веку. Здесь говорится о том, что в Одессе хранилось полотно, на котором можно было видеть не только лицо, но и все тело в четвёртых, наконец, ряд источников свидетельствует о следах крови на нерукотворном образе. Наиболее ярким из свидетельств подобного рода является слово, произнесённое архидиаконом храма Святой Софии Григорием в 1944 году по случаю перенесения нерукотворного образа Христа из Одессы в Константинополь. В этом слове Григорий говорит о нерукотворном образе как сверхъестественном изображении ведь оно написано не теми средствами, с помощью которых искусство живописи создает образы, предоставляя уму возможность постичь первообраз. Живопись создает целостность облика разнообразными красками, отмечая румянцем ланиты, ярким багрянцем изгиб губ, сверкающей краской рисуя первый юношеский пушок, блестящим черным светом бровь и вместе с тем красивыми красками весь глаз, соединяя краски, изображает уши и нос, смешивает цвета впадины на лице, оттеняет подбородок кругом волосяных нитей. Но это изображение запечатлено только потом предсмертного борения на живоначальном лике, стекающим как сгустки крови и перстом Божиим. Они-то и есть поистине прекрасные цвета, создавшие отпечаток Христа, украшенный каплями, струившимися из его собственного бока. И то и другое преисполнено учений: здесь кровь и вода, там пот и облик о сходство этих вещей, ибо они произошли от одного и того же. Но и источник воды живой надлежит видеть в его изображении, и он, научая, поэт лик образующий влагой пота, какою источает всякое тело, как родник, который бьет ключом как бы из сосудов увлажняющих древо жизни. Таким образом, в слове архидиакона Григория ясно говорится о следах крови не только на лике Христа, но и на месте раны в боку, что предполагает наличие на плащенице изображения тела Христа, а не только его лика совокупность имеющихся свидетельств дает достаточное основание для утверждения о том, что Эдесский нерукотворный образ является тем же самым объектом, который ныне известен под именем Туринской плащаницы, только сложенным в 8 раз. В то же время нельзя исключить и того, что нерукотворный образ и Туринская плащеница два разных объекта. В Евангелии от Иоанна упоминаются погребальные пелены Христа и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитой на другом месте. Возможно, что под верхнюю часть плащаницы на лик Христа при его погребении был положен плат, на котором, как и на плащанице, отпечатлелся его лик. В этом случае следует предполагать, что изображение на плате было идентично изображению на плоскостинице. Туринскую плащаницу иногда называют пятым Евангелием. Она служит убедительным подтверждением многих деталей евангельского повествования, распятия, добавляя к нему некоторые важные штрихи. Именно благодаря пластине мы узнаем, что Иисус был подвергнут бичеванию не однажды, а как минимум дважды, что, как мы помним, соответствует двум упоминаниям о бичевании, одном у Матфея и Марка, другом у Иоанна. Именно плащаница свидетельствует о том, что гвозди были вбиты не в ладони, а в запястье Иисуса. На плащенице перед нами предстает муж скорби и изведавший болезни. Его тело изранено, руки скрещены на поясе, лик величественен и спокоен. Таким же Иисус изображается на иконе, известной в русской традиции под названием "Не рыдай мне, Мати". В греческой традиции этот иконографический тип называется "крайнее смирение". На ней полуобнаженный Христос, словно реально положенный на плащаницу, представлен фронтально со скрещенными на животе руками и кровавыми ранами распятого, прямо положенной головой и тканью воздуха, покрывающей бедра. Иисус приготовлен к погребению, и речь идет не о вертикально стоящей фигуре мертвеца, но о лежащей и видимой сверху. Широкое распространение этот иконографический тип получает около 12 века. И есть все основания считать, что в его основу лег тот самый образ, который жители Константинополя могли видеть в церкви Богородицы Фарской.